768. Октябрь 9. -е. То близок мне в мир мысли моих доступ имеет и может брать. Это просто, когда доступно. Но не близкий часами сидит и мысли мои не коснется. Делю людей на знающих и не знающих меня. Помогаю и тем, и другим, но по-разному. Лишь врагам моим помощи нет. Свет берется своими руками, и там особая помощь, где приложено усилие. Закон указует ответить на зов и двери открыть. Но так мало зовущих меня и призывающих в духе и мыслю. Указую друзьям зовом не медлить, ибо времени ждет. Трудно избыть тяжесть земную жизни обычной, но дух над жизнью обычной. как орел над землей. Он тоже должен на землю спускаться для того, чтобы жить, ибо телу нельзя без земли, но стихия орла — воздух, стихия духа — огонь, и сам дух от огня. Настает царство духа, и огненная стихия, вместилища его, напряжена для владения духом. Зверь овладел землею. Рыба водой, птица воздухом, а человек всеми тремя должен овладеть. И сверх того, стихии огня, стихии огненные, человек существо огненное, огнен его аппарат и все процессы его организма, им овладев и волей его подчинив, себе подчиняет стихию огня человек как в микрокосме своем, так и вне своего микрокосма. С чего же начать этот сложный и трудный процесс? С самого малого. Каждое движение мускулов тела происходит тогда, когда по нервам бежит огненный ток, нервный импульс, который является электрическим током, получающимся от разряда нервных клеток. Человек, овладевший своими жестами и так называемыми нервными движениями, уже сделал шаг на пути овладения стихией огня. Несдержанный болтун от сдержанного человека отличается тем, что без контроля неразумно тратит свою огненную силу, в то время как сдержанно ее бережет. Каждый акт сдержанности и обуздания себя и своих импульсов и рефлексов есть метод вернейший овладения силой огня своего микрокосма. Как опытный машинист за сложной машиной, наблюдая за собой человек. словами своими, движениями своими, чувствами своими и мыслями, поставившие целью своей овладение силой огней, ибо каждый из этих явлений — явление огненное, так как сам человек есть огненное существо. Овладение это приводит к накоплению огненной силы организма, откладываемой в нем в виде кристаллов, накопляемых энергий. И огненная мощь человека растет. По крупицам идет нарастание сокровища, которое становится неотъемлемым достоянием человека, ибо совершается в самой сущности его аппарата, в наслоениях огненного зерна духа. Так каждый может расти и преуспевать неотменно, умножая таланты свои, с которыми он воплотился и вступил в жизнь на земле».